Сначала в обличии божества, вдохновившего на подвиги поколения воинов, а затем в качестве цели для бесчисленных мечтателей. В данный момент капитана-пилота NASA Уиллса на Кайма Марс интересовал прежде всего как твёрдая поверхность, пригодная для посадки катера. В двух сотнях километрах под узким изогнутым прозрачным куполом кабины Каим уже различал тёмный провал Долин Маринер. Ещё будучи мальчишкой, он разделял техногенные фантазии Ares Underground и с восторгом представлял, как в неопределённом будущем, пляжащий внизу огромной впадине помчится пенящийся поток воды, освобождённый из-под ржавой ледяной корки гением человечества. Примечание. Ares Underground американское ежегодное музыкально-развлекательное мероприятие.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 В Японии участвовал в двух боевых операциях по принуждению к миру и затем ещё 9 лет проработал в НАСА. Бесконечная подготовка и ожидание миссий не обошлись без жертв. Первая жена и ребёнок стали ему совершенно чужими. Непрерывные виртуальные тренировки в Хьюстоне, пресс-конференции и отупляющие поездки на заводы Он всё вынес ради того, чтобы приблизить этот момент и оказаться в священном месте. Марс, наконец-то. Начинаем отсчёт дистанции по показаниям лазерных датчиков, обратился он к автопилоту тесного катера. Цветные светящиеся линии внутри обзорного щита начали менять свою геометрическую форму. Его взгляд задержался на табло таймера. 8 минут.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 Эти резкие звуки заставили вздрогнуть даже Уилсона, хотя механическая схема Космоплана и была ему известна не хуже, чем инженерам-проектировщикам. "Серв?" вопросительно произнёс он. Согласно правилам НАСА, после отстыковки шлюза, соединяющего катер с основным кораблём, Космоплан становился технически независимым судном, но Уилсон не был на нём старшим по рангу офицером.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 По мере удаления от Улиса в иллюминаторе постепенно появился весь корабль целиком. Его вид вызвал на лице Уилсона довольную улыбку. Межпланетное судно было первым в своём роде. Фактически оно представляло собой громоздкое сооружение из цилиндрических модулей, резервуаров и конструктивных элементов, подразумевающих кольцеобразную систему диаметром около 200 м. Периметр корабля, словно лепестки цветка, окаймляли длинные угольно-чёрные панели солнечных аккумуляторов, обращённые к солнцу. В иллюминаторах жилых помещений кое-где виднелись звёзно-полосатые флаги, невероятно яркие на фоне серебристо-белой термической пены, покрывающей каждый сантиметр поверхности Улиса. В самом центре корабля, окружённый широкой полосой ребристых панелей радиаторов, располагался шестиугольный отсек, где работал термоядерный реактор. Благодаря непрерывной подаче энергии в плазменные ракетные двигатели, стало возможным это десятинедельное путешествие. Из всех созданных на данный момент систем, это была самой миниатюрной, гениальный продукт технологии, произведённый в Америке. В Европе ещё продолжалось строительство первой пары наземных промышленных термоядерных генераторов, тогда как в США уже существовало 5 подобных устройств, и ещё 15 находилось на стадии завершения. У европейцев уж точно не было ничего, что по уровню сложности хоть отдалённо напоминало бы великолепный генератор Улисса. Чёрт, мы ещё способны создавать отличные штуки. С гордостью подумал Уилсон, глядя на удаляющуюся сверкающую громаду корабля. Пройдёт не меньше 10 лет, прежде чем Фэсса решится на марсианскую миссию. А NASA к тому времени уже планирует создать в ледяных песках аравийской земли автономную базу. Тогда можно будет надеяться, что агентство начнёт осуществлять операции по перехвату астероидов и, возможно, организует миссию на Юпитер.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 Развитие этих двух отдельных направлений красноречиво характеризует две основные западные группы человечества, разошедшиеся около 3 десятилетий назад. Сейчас соплеменники Уилсона начинают пересматривать своё отношение к генной инженерии. Уже ходят слухи о карибских и азиатских клиниках, предлагающих мультимиллиардерам свои услуги по омоложению.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 Доложил Уилсон. На системной схеме появились зелёные и голубые волны синусоид. Радар наземного слежения начал строить трёхмерное изображение пиков и впадин, почти полностью соответствующее картине, которую видел Уилсон. Орёл-2, результаты промежуточного контроля подтверждают ваше приближение к точке высадки, послышалось донесение контроля миссии. Удачи вам, парни.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 Контроль Мисси взбесился от ярости. Но он сразу же забыл об этом. Льюис сделал первый шаг по поверхности. Его нога слегка погрузилась в красный марсианский песок и оставила отчётливый отпечаток. "Мы сделали это", прошептал Уильсон. "Мы сделали это, мы здесь". Из кабины снова послышались радостные возгласы. С Улиса хлынул поток поздравлений. В шлюз уже забиралась Джейн Оркистон. Уильсон даже не злился на неё. Её включили в состав экипажа исходя из требований политкорректности, иначе и быть не могло. В NASA всегда старались по возможности угодить широким массам. Командор Льюис занялся созданием высококачественных снимков своего исторического отпечатка. Это требование появилось в руководстве NASA 81 год назад.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 Он замирает на нижней ступеньке. Я хотел бы, чтобы ты это увидел, отец. Он опускает ногу и встаёт на поверхность Марса. Уильсон осторожно двигаясь в условиях низкой гравитации, отошёл от трапа. В ушах гремел стук сердца. Дыхание в шлеме едва не оглушало, так что непрекращающийся шум вентиляторов был едва слышен.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 Уилсон торжественно помахал ей рукой. Не поможешь мне с этим? спросил командир О'刘ис. Он держал в руках флагшток с туго свёрнутым звёзно-полосатым полотнищем. Да, сэр. На трапе уже показался Джефф Сильверман, геофизик. Уилсон отправился на помощь командиру и по пути оценил состояние Орла-2. На фюзеляже у основания крыльев были видны следы обгорания. Впрочем, совсем слабые. Кроме этого ничего. Космоплан был в отличном виде. Командир пытался установить небольшой тренужник в основании флагштока, но в тяжёлых перчатках это оказалось сделать непросто. Уилсон придержал флагшток одной рукой. "Эй, парни, как делишки? Помощь не требуется?" Вопрос сопровождался всё тем же смешком. Уилсон знал голоса всех членов миссии.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 Командор Льюис Замер, держа в руках так и не раскрытый треножник. Кто это сказал? Да это же я, приятель. Найджел Шелден к вашим услугам. Особенно, если вам не терпится поскорее вернуться домой. И снова хихиканье, а потом ещё чей-то голос. Старик, прекрати, ты их сведёшь с ума. Кто это? воскликнул Льюис.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 Вместо этого с пояса парню свисала связка нагнетательных шлангов, тянущаяся к Сокин сын вырвалось у Уилсона. Позади незнакомца располагался двухметровый овал другого пространства. Он висел над марсианской поверхностью, условно какой-то телевизионный спецэффект. По его краю протянулся причудливый ободок из дифракционных полосок света сумрачной вселенной. Бреж в космосе. Врата, ведущие будто в какую-то захудалую лабораторию. Внутренняя сторона авала была закрыта толстым стеклом. К этому стеклу прижималась физиономия парнишки с буйной копной африканских косичек. Он смотрел на Марс, смеялся и показывал пальцем на Уилсона. А над ним, в открытое окно лаборатории, заглядывало яркое калифорнийское солнце.